Глава десятая Мы с отцом переглянулись и бросились в медицинский блок. На входе в палату нас встретила Манежа и Авиценна, которые закрывали собой дверь. Рядом с ними находились Семенов, Айболит и пара людей из Гнева Государева. «Пропустите!» – попытался я протиснуться мимо них, но это было бесполезно. «Там сейчас император с императрицей!» – остановила нас целительница. «Мы дали им всего десять минут, так что подождешь. После успокоительного девочка слегка заторможена, и ей сейчас противопоказано долго бодрствовать. «Иди», — сказал мне отец, мгновенно возникая рядом и убирая препятствия в виде целителей с моей дороги. По-любому он сейчас сжигал собственную кровь для того, чтобы я не тратил время на препирательства и споры. После обязательно поблагодарю его». Оказавшись в палате, я увидел сидящих рядом с Настей родителей. Юлия Сергеевна обнимала дочь и что-то шептала ей на ухо, а Николай Александрович просто сидел и держал дочь за руку, смотря отсутствующим взглядом в потолок. Впрочем, и у самой Насти был точно такой же отсутствующий взгляд. Похоже, что она даже не замечает ничего вокруг. «А вот и Сережа пришел», – увидев меня, сказала императрица. Настя несколько раз моргнула и перевела взгляд на меня. «Привет!» – медленно проговорила она. Говорила Настя, почти не открывая рта, и из-за этого ее голос звучал приглушенно и очень странно. Вообще складывалось впечатление, словно она пьяная, хотя я прекрасно знал, что это из-за сильнейших успокоительных. «Привет!» – улыбнулся я и подошел к кровати. «Перепугала ты нас знатно!» Император даже не обратил на меня внимания. Только сейчас я заметил, что его глаза подернуты призрачной дымкой, а их снасти Настей руки слегка светятся. «Ты прости меня, Сереж». «Тебе не за что извиняться». «Я помню, как разбила тебе нос». Все так же, медленно растягивая слова, произнесла Настя. «Мне было тяжело и больно смотреть на нее в таком состоянии. Я хотел ей помочь». но просто был не в силах сделать что-либо. «Ой, да ладно! Мы порой на спаррингах сильнее били друг друга. Тем более, видишь, со мной уже все в порядке!» — отмахнулся я. «Лучше расскажи, как ты себя чувствуешь?» «Очень устала и кушать хочется. А так все отлично. Вот мама с папой пришли, а теперь еще и ты зашел. Еще бы поесть, и буду самой счастливой великой княжной в мире!» В глазах императрицы блеснули слезы, и она поцеловала Настю в щеку. «Потерпи немного, милая, сейчас тебе принесут покушать». Настя словно не слышала маму. Она пыталась улыбнуться, но у нее ничего не вышло. «Сереж, я превратилась в чудовище, которое раскидывает по сторонам архиграндов». «Что ты такое говоришь? Никакое ты не чудовище!» «Ты по-прежнему наша маленькая дочурка. Только теперь ты стала намного сильнее!» Начала успокаивать ее Юлия Сергеевна. А я стоял и просто молчал. Я надеялся, что Настя ничего не вспомнит из произошедшего вчера. Но это оказалось не так. Врать Насте я не хотел. Сейчас в глазах большинства людей, присутствующих вчера на приеме у императора, она выглядела именно чудовищем. Очень сильным! способным один на один разобраться с Архиграндом. Но это в их глазах. Для нас же она осталась прежней Настей. «Ты просто стала сильнее, и все!» – пожал я плечами. «Какое ты чудовище!» «Тогда выходит, что каждый поднявшийся на вершину могущества превращается в монстра. И тем более не тебе говорить о монстрах Воронцову!» «Это нас в империи называют чудовищами!» Так что в этом плане можешь быть спокойно. В нашей паре роль чудовища и монстра всегда буду играть я. При этом я попытался состроить самую страшную гримасу, на которую только был способен. Спасибо. Один уголок губ слегка пополз вверх, обозначив улыбку. Помнишь, какие вкусные ребрышки были в тот день? Хочу такие же. После слов о ребрышках Настя закрыла глаза. А я тут же позвал целителей. Юлия Сергеевна разрыдалась на груди у дочери, а император продолжал сидеть все так же безучастно, что-то делая с дочерью при помощи своего дара. «Я же говорила, что она еще слишком слаба», осмотрев Настю, сказала манежа. «Дайте на восстановление несколько дней. Ее организм сейчас и так находится в полном раздрае, а еще успокоительные и подавитель тоже дают свой эффект». пока лучше всего не нагружать ее психику. После разговора с Настей меня словно мешком по голове ударили. Не думал, что на меня произведет подобный эффект ее состояния. А если во всем этом реально виноват я? Нужно срочно поговорить с Даяной. «Достань где хочешь мне новый телефон», сказал я Семенову, как только вышел из палаты. «Ведь в прошлый раз Даяна смогла каким-то образом связаться со мной». Вдруг и сейчас она сможет найти способ, как сделать это. Дружинник лишь почесал макушку и сказал, что все будет сделано в лучшем виде. А мы с отцом отправились искать деда. Нашего разговора никто не отменял. С этим нам, как всегда, помог наш незаменимый Петр Алексеевич, который даже в связи с таким наплывом гостей всегда знал, где находятся члены нашего рода. Порой мне даже казалось, что он обладает неким даром, позволяющим проворачивать подобные трюки. Но Дворецкий был обычным человеком. После того, как дед примчался в поместье, он отправился в свою комнату, распорядившись принести ему пару бутылок коньяка. «Кирилл Васильевич распорядился, чтобы после того, как вы присоединитесь к нему, ближайшие несколько часов вас никто не тревожил». «Запрещено пускать к вам даже императора!» Переглянувшись с отцом, мы поблагодарили Дворецкого и отправились к деду. Он явно подготовился к очень серьезному разговору. Да к тому же еще запретил пускать к нам даже императора. Хотя к последнему у меня было вопросов даже больше, чем к деду. Но в любом случае император пока занят. Так что придется довольствоваться разговором лишь с дедом. Дверь в комнату деда была распахнута, и возле нее стояли Леший с читером. Причем дружинники были экипированы так, словно с минуты на минуту собираются вступить в жесточайший бой. Похоже, дед всерьез решил обезопасить нас от чьего-либо вмешательства. «Ворвался в поместье, словно за ним гнались демоны», — сказал читер, кивая в сторону открытой двери. «Впервые вижу напуганного кровавого ворона», — присоединился к словам читера Леший. Вроде дед уже перестал бояться, когда рванул в поместье. Странно. Стоило нам войти в комнату, и дружинники тут же закрыли дверь, при этом щелкнув затворами на автоматах. Как все, оказывается, запущено. Нам с отцом открылась картина того, как дед, сидя перед своим рабочим столом, глушил коньяк прямо из горла, даже не закусывая и не запивая, просто делал глоток за глотком. От личного кабинета он всегда отказывался, и поэтому, когда находился в поместье, работал в своей комнате, которая была раза в три больше наших. «С тобой все в порядке?» – спросил отец, присаживаясь в кресло рядом с дедом. Мне досталось место во главе стола. Отец с дедом сейчас сидели напротив. Со стороны это должно было выглядеть, словно начальник вызвал к себе подчиненных, и сейчас они решали важные вопросы. Вот только один из подчиненных не выпускал из рук уже практически опустошенную бутылку. «И куда в него столько лезет?» Конику. вместо ответа спросил дед. При этом он смотрел только на отца, старательно избегая даже поворачивать голову в мою сторону. Отец не отказался и тоже хлебнул прямо из горла, после чего он, даже не спрашивая, передал бутылку мне. «Фу!» «Ну и дрянь этот коньяк! Что хорошего дед в нем нашел?» «Пришло время отвечать на мои вопросы», — сказал я. От звука моего голоса дед вздрогнул и, наконец, повернул голову в мою сторону, словно только сейчас заметил, что я сижу напротив. В его глазах я увидел страх. «Для начала я хочу знать, что произошло в гараже. Почему мой дар решил напасть на вас?» «Что вы с императором хотели со мной сделать, пока я общался с прадедом?» «И что ты засунул в меня вместе с кровавой клятвой? Что за дрянь, позволяющая блокировать мой дар?» Каждый вопрос заставлял деда вздрагивать. Я впервые видел его в таком состоянии, словно после моего выступления из него выдернули стержень, который долгие годы поддерживал его. Воля, которой я всегда поражался, Сейчас была полностью подавлена, и это прекрасно читалось в его глазах. «Да черт возьми! Что? Что так повлияло на деда?» «Попридержи коней, сын», — сказал мне отец. «Дай деду немного времени, чтобы собраться с мыслями». Дед лишь кивнул, соглашаясь со словами отца. При этом он не отрывал от меня взгляда, продолжая прикладываться к бутылке. «Да у него было вполне достаточно времени. Мы с отцом шли минут сорок, если не больше. А потом еще было посещение медицинского корпуса и разговор с Настей». «Ты смог!» – прошептал дед, когда обнаружил, что бутылка в его руках опустела. «И отец смог. Я всю жизнь не верил в его слова о том, что в том кристалле он оставил свое наследие». Не верил, что вообще возможно его коснуться. Но там, у блокпоста, я увидел его. На моей памяти лишь демон мог одним только голосом вселять страх в сердца людей. И не только обычных, но и одаренных. Сколько я не пытался, так и не смог повторить это. Когда ты заговорил, я словно вернулся в детство. когда отец впервые провернул это на мне. На тот момент мне было 10 лет, и я обделался со страха. В прямом смысле этого слова. Сегодня я был очень близок к тому, чтобы повторить этот позор. Да ладно! Быть такого не может, чтобы я так сильно приблизился к результатам прадеда. Даже в дополнительной формации у меня не получалось полностью сравниться с ним. Я прекрасно помню те ощущения, когда он впервые заговорил со мной в своей боевой форме. И ощущения, которые я испытывал, когда сам максимально приблизился к этому. Перед блокпостом все было совершенно по-другому. Ты не обделался. А вот минимум трое бойцов Кровавого Ворона сделали это. Я отчетливо уловил запах дерьма, когда проходил мимо них. Но, судя по страху, засевшему в их глазах, им было на это плевать, — сказал отец, — непонятно для каких целей. То ли для того, чтобы поддержать деда, то ли для того, чтобы просто подтвердить его слова. «Прадед Василий, вернее, осколок его сознания, что был заключен в кристалл, передал тебе привет, — сказал я, вновь заставляя деда вздрагивать. — А теперь отвечай на мои вопросы!» Но дед словно не слышал меня, полностью погрузившись в свои мысли. Он что-то еле слышно бубнил себе под нос, но слова я не мог разобрать, даже находясь в непосредственной близости от него. «Отвечай!» — накинув на себя броню, сказал я. «Раз его так поразило, что я смог воспроизвести способность демона, то буду разговаривать с ним, прибегая к этой технике. Так он точно не сможет меня игнорировать». На этот раз после моих слов вздрогнули оба, и дед, и отец. Из-за двери послышалось, как матерится читер. Похоже, что он усердно пытался подслушать, о чем мы тут разговариваем. Вот и получил свое. Надо будет потом еще и лешему вставить пистон за то, что он позволяет такое своим подчиненным. Я снова ощутил, что кто-то пытается силой перехватить у меня управление даром. И зачерпнул еще больше сил. чувствуя, что мои собственные возможности уже на пределе. Но этого вполне хватило, чтобы дед понял, что у него и сейчас не выйдет отрезать меня от дара. Дед снова посмотрел на меня, но тут же отвел взгляд в сторону, моментально опуская силу и даже не думая коснуться ею снова. Страх в его глазах усилился еще сильнее. А вот отец, наоборот, ухватился за силу, приготовившись в случае чего защитить деда. но нападать на него я точно не собирался. Как отцу вообще пришло в голову подобное? В гараже, когда ты залез в машину и коснулся кристалла отца, я просто почувствовал огромный выброс силы и решил посмотреть, все ли с тобой в порядке. Похоже, в тот момент твой дар решил, что я хочу причинить тебе вред, и он атаковал меня. В тот момент я был сильно ослаблен, поделившись с тобой силой, и не смог защититься. Увидев это, Николай бросился мне на помощь и тоже был атакован. Только сейчас я вспомнил о технике, которую хотел испробовать для распознавания лжи. Но пока в ней не было никакого смысла. Я был уверен в том, что дед мне не врал. Я чувствовал это. «Никто не может соврать демону!» — вспомнил я слова прадеда, которые он довольно часто говорил во время разбора полетов после наших тренировок. Но тогда я не придавал им никакого значения и только сейчас понял истинную суть. Находясь в боевой форме, я мог отличать правду от лжи. «Жаль, что я не могу долго удерживать ее. Максимум еще минута, и все, мои силы будут на исходе». «Что ты засунул в меня вместе с кровавой клятвой и каким образом смог заблокировать дар сегодня утром?» Этот вопрос заставил и отца посмотреть на деда. Он уже понял, что я не собираюсь ни на кого нападать, и отпустил силу. Но дед продолжал молчать. Постепенно из его взгляда начал пропадать страх. Вместо страха глаза деда начали полыхать от ярости. «Это на него так подействовал коньяк?» Или просто уже выработался иммунитет против моего голоса. Я даже подумал, что дед сейчас нападет на меня. И тогда я огребу по полной программе. Силы были на исходе. Но вместо нападения дед все же заговорил. Правда, перед этим он отобрал у меня вторую бутылку, из которой мы с отцом сделали поглотку, и осушил ее наполовину. «После того, как в тебе пробудился дар боевого предвидения...» А теперь в этом никто не сомневается. В сложившейся ситуации с нашими предполагаемыми противниками после смерти Надежды, ты стал слишком значимой фигурой для империи. По своей значимости, ты сейчас затмеваешь даже императора, впрочем, как и весь род Романовых, меня и всех Воронцовых вместе взятых. В этом Николай полностью со мной согласен. «Поэтому я не мог позволить тебе действовать самостоятельно, что ты в силу своего возраста наверняка попытался бы сделать. По крайней мере, я бы на твоем месте в свои 17 лет именно так бы и поступил». «Что за бред он сейчас несет? У меня и в мыслях не было, чтобы самостоятельно отправиться на поиски Рюриковичей. Тем более еще даже неизвестно». Действительно ли за уничтожением Виду не стоит род бывших правителей? Или это вообще хитрый ход каких-то других личностей? Со стороны может показаться, что дед просто начал выдумывать на ходу, лишь бы оправдать свои действия. Но он говорил чистую правду. Именно так он и думает на самом деле. Вот почему, чем старше человек, тем больше он считает всех, кто младше его, глупыми? Или, возможно, с возрастом меня тоже будет ожидать подобное? — Нужно будет попросить кого-нибудь, если начнет замечать за мной такое же отношение к тем, кто младше, отвесить мне хорошего леща. — Вместе с кровавой клятвой я ввел в твой организм созданную лично мной технику. О ней не знает даже Миша. При этом дед посмотрел на отца, который был очень заинтересован услышанным, и пожал плечами. — К тебе я тоже применил эту технику, сын. Она позволяет мне в любой момент дистанционно перехватить управление вашим даром. Так вот, каким ты образом смог заблокировать мой дар, когда я хотел дать по морде приехавшим с Гагариным ублюдком. Совершенно спокойно произнес отец. Похоже, его не сильно удивила подобная новость. Хотя, с чего ему удивляться? В Афганистане он сам блокировал мой дар. Правда, для этого ему требовался личный контакт. Одет в своей технике зашел намного дальше, научившись блокировать дар на расстоянии. «Нам не нужны лишние проблемы. Наш род и так ненавидят практически все аристократы, в отличие от простых людей, которые нас, наоборот, всегда поддерживали. А нападиты на тех толстосумов, и они вполне могли настроить против воронцовых и простой народ». Средств и влияния для этого у них хватит с лихвой. Вот никогда бы не подумал, что деду есть дело до того, что о нас думают посторонние. А посторонними для нас являлись абсолютно все, за исключением рода Романовых и еще пары родов, которые не побоялись общественного мнения и согласились выдать своих дочерей за воронцовых. Одним из этих родов были Ефимовы, целители средней руки из Рязани. из чьего рода и была мама. Но, как оказалось, дед испугался, что помимо аристократов нас начнут ненавидеть и простые граждане империи, и поэтому не позволил отцу полезть в драку. Сил у меня уже почти не осталось, и я снял броню, отпустив дар. В этот момент над рабочим столом деда образовался отлично знакомый нам всем сгусток крови. «Ты понимаешь, что своим поступком поставил наш род под угрозу, отец? Или мне напомнить тебе, что произошло 40 лет назад, когда мы оказались под угрозой полного уничтожения? И все из-за твоего параноидального бреда?» Дед изумленно посмотрел на отца. «Но как?» «Как мне удалось запомнить это?» Усмехнулся отец, забирая у деда бутылку. «У тех людей не получилось стереть мне память. Хоть я и сказал тебе обратное. Да и они решили, что выполнили свою работу как надо. А что произошло 40 лет назад? Тут же в лес я. Но отец с дедом не обратили на меня никакого внимания. Это вам не боевая форма. Да. Первая попытка создания техники, чтобы управлять даром других воронцовых. В то время отец едва не лишил меня дара и не поставил под угрозу жизнь тогда еще цесаревича Николая. В необходимый момент дар просто отказался слушаться меня. В тот день нашей жизни спасли бойцы из гнева государева, уничтоженного практически поголовно. Живых осталось лишь четверо во главе с Дмитрием. Сколько же много я не знаю о собственной семье, хотя оно и не удивительно. Я бы сам не стал рассказывать подобное никому, а в первую очередь своим детям. Дед сидел и молча смотрел на готовую технику кровавой клятвы. «Вспомни слова, которые ты сказал мне сорок лет назад, перед тем, как отдал меня тем людям», — снова заговорил отец. «Я попросил убить меня, если моя паранойя вновь возьмет верх». И даже взял с тебя клятву, воспользовавшись твоей слабостью. Только после этого я уничтожил ту технику. Она была экспериментальной и могла навредить». Не отрывая взгляда от техники, ответил ему дед. «Они что, совсем рехнулись, что ли?» А я ответил, что не сделаю этого никогда. Достаточно того, что я вынужден забрать жизнь одного дорогого мне человека. Я не хочу повторять подобного. О чем отец сейчас говорит? Смерти какого дорогого ему человека? И почему он был вынужден убить его? Тогда я поклялся, что обязательно остановлю тебя. а твоей смерти в клятве не было и слова. Поэтому клянись, клянись своим даром. что ты не только раскроешь там все секреты разработанной тобой техники, но и уберешь ее из наших организмов. В противном случае я буду вынужден просить Николая убрать тебя от нас как можно дальше. Эта техника ставит под угрозу не только наш род, но и императорский». Дед протянул руку и, ухватив кровавый сгусток, раздавил его, произнеся необходимые слова. все это сопровождалось достаточно сильным выбросом силы за дверью снова послышалось руган читера но как выяснилось направлена она была не на нас шум за дверью не прекратился а наоборот начал усиливаться раздалось несколько выстрелов мы все тут же потянулись к дару и едва даже не нанесли удар когда начала открываться дверь совсем страх потеряли «Не хотели меня к вам пускать», — произнес император, чья голова залезла в кабинет. «Я тут немного помял ваших дружинников. Только когда оклемаются, пускай зайдут к кому-нибудь из моих людей, и им дадут столько, сколько необходимо на лечение». «Вы как раз вовремя, дядь Коль. К вам у меня вопросов даже больше, чем было к деду», — сказал я. жестом приглашая императора присоединиться к нам. Жаль, что у меня было слишком мало силы, чтобы накинуть на себя боевую форму. Но, думаю, императору еще не раз предстоит увидеть ее.